В любых жизненных обстоятельствах, похожий на Херувима мистер Реджинальд Уилфер, возвращаясь с тайной свадьбы своей дочери Беллы, был похож на очень беспечного Херувима. Любовь, любовь, одна любовь, повелевает миром. Здравствуйте, мои дорогие! А что это вы такие мрачные? Что-нибудь случилось? Гнетущая мрачность, с которой миссис Уилфер встретила мужа по его возвращению со свадьбы, так громко постучала в дверь херувимской совести и так ударила в херувимские ноги, что люди, менее заняты собственными мыслями, чем наша трагическая героиня, Ее дочь мисс Славиня и почтенный друг дома мистер Джордж Сампсон, видя столь шаткое состояние души и тела преступника, могли бы заподозрить тут что-то неладное. Но поскольку мысли всех троих были целиком поглощены свершившимся событием замужеством Беллы, на долю перепуганного заговорщика, к счастью, не осталось ничего. И этому удачному обстоятельству они как не самому себе Он и был обязан своим спасением. Р.У., вы ничего не спрашиваете о своей дочери Белле? Да, действительно, голубушка, это серьезное упущение с моей стороны. Как наша... Нет, вернее, где сейчас наша Белла? Ее здесь нет. Ах, вот как. Ее здесь нет. Короче говоря, вы лишились своей дочери Беллы. Лишился своей дочери Беллы? Ты ничего не путаешь, голубушка? Да. Ваша дочь Белла связала свою судьбу с нищим. О, боже правый. Лавиния. Покажи твоему отцу письмо его дочери Беллы. Надеюсь, твой отец сочтет этот документ достаточным для подтверждения моих слов. Полагаю, твоему отцу знаком почерк его дочери Беллы. Впрочем, не знаю, он может от всего отречься. Теперь меня ничем не удивишь».